Глава одиннадцатая. Реанимация. В один из ничем не примечательных ноябрьских дней в вестибюль больницы на севере Берлина входит Анна П. Ей 35 лет, она замужем, у нее есть четырехлетняя дочь. Анна стройная и абсолютно здоровая женщина. Это запланированный визит. Дело в том, что за шесть недель до Рождества Анне должны сделать операцию по поводу врожденной деформации нижней челюсти. Оперироваться ей посоветовал ее стоматолог. Кривые зубы – это не только косметическая проблема. В дальнейшем они также могут стать причиной головных болей, возможно, также их преждевременное выпадение. Как известно, подобные операции мы называем плановыми, поскольку на данный момент времени такое вмешательство не является экстренным. Момент времени для плановой операции можно выбрать относительно свободно, ведь нет ни срочности, ни экстренных показаний. Так несколько лет назад я сам перенес операцию по выпрямлению носовой перегородки, а в 30 лет мне удалили миндалины, потому что осенью и зимой я постоянно страдал от боли в горле. Пусть даже деформация челюсти не является серьезным заболеванием, и практически не оказывает влияния на качество жизни, Анна, конечно, имеет полное право отдаться в руки челюстно-лицевого хирурга для исправления этого дефекта. Так же, как на мой взгляд, любой человек волен исправлять хирургическим путем свой нос, грудь или что-то еще. И я говорю это не потому, что один из моих лучших друзей, который раньше работал со мной на скорой помощи, теперь стал успешным пластическим хирургом. Скажем, что выбранный хирург выполнил все, что от него требовалось. Во время операции, продолжавшейся несколько часов, Анне справа и слева рассекли костные ткани нижней челюсти, вытянули подбородок на 5 мм вперед, а подкоренными зубами вживили в челюсть металлические пластины и винты, чтобы кости там снова срослись. Операция прошла без осложнений. На следующий день, в среду, лицо Анны сильно опухло но она приходит в сознание после наркоза. Самое страшное уже позади. Ей установили что-то вроде скоб, так что верхние и нижние челюсти пока соединены. Соответственно, пациентка не может открыть рот, но так сделано специально. В первые несколько дней только что прооперированная нижняя челюсть должна оставаться неподвижной. Однако днем больной внезапно становится плохо, у нее возникает ощущение, что ей трудно дышать, а она начинает паниковать. Врачи, которые в этот момент находятся в ее палате и намерены провести санные глотательные упражнения, относятся к ее жалобам серьезно. Возможно, думают они, отек в полости рта, а также слюна и слизь в горле затрудняют дыхание. С помощью отсасывающего катетера толщиной примерно с компьютерный кабель Женщине прочищают горло через плотно сомкнутые ряды зубов. Что именно произойдет потом, останется неясным в течение последующих трех лет. Именно столько будет длиться судебный процесс, несмотря на сотни страниц, исписанных адвокатами и несколько медицинских заключений. Во всяком случае, сотрудники клиники практически не задокументировали то, что произошло в тот день с 16.05 года, до 16-48. На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития событий выглядит так. Когда в горло пациентки ввели отсасывающий катетер, скорее всего, произошла механическая стимуляция блуждающего нерва. Блуждающий нерв, десятый черепно-мозговой нерв, помимо прочего, контролирует сердцебиение и кровяное давление. Он находится справа и слева по бокам за стенкой глотки. Грубо говоря Этот нерв соединяет голову с грудью, то есть мозг с грудной клеткой и всем, что в ней находится. Механическое раздражение блуждающего нерва может быстро стать опасным для жизни, потому что оно заставляет сердце и легкие думать, что мозг передает им команду немедленно остановиться. В любом случае, вскоре после 16.00, то есть через 24 часа после операции, которая прошла без осложнений, У Анны, лежащей в палате отделения челюстно-лицевой хирургии, внезапно случается остановка сердца. Линия на мониторе аппарата ЭКГ, который отслеживает сердцебиение, выравнивается. Амплитуда на электрокардиограмме отсутствует. Артериальное давление на нуле. Насыщение крови кислородом быстро падает. Прикроватные мониторы посылают громкие пронзительные звуковые сигналы. Тревога, суета, однако даже несмотря на всю драматичность момента для больницы это совершенно рядовой случай остановка сердца в медучреждении такое бывает к счастью у анны весьма неплохие шансы она молода здорова она не одна вокруг нее стоят четыре подготовленных специалиста есть приборы лекарства медперсонал реанимация начинается немедленно в первую очередь в такой ситуации Врачи начинают с компрессии грудной клетки. Так кровь должна распределиться дальше по телу. Второй, не менее важный шаг – кровь должна быть обогащена кислородом, чтобы все органы смогли продолжать функционировать. Но как доставить свежий кислород в рот пациента, челюсти которого сцеплены проволокой? Ответ прост – перерезать проволоку брекетов, чтобы получить свободный доступ к ротовой полости и, следовательно, к трахее. То есть правильнее всего ввести трубку через гортань в трахею, интубировать. Конечно, Анна не первый человек, которого приходится реанимировать после челюстно-лицевой операции. Вот почему таким пациентам на шею на цепочке вешают кусачки, на случай если врачам или медсестрам понадобится быстро получить доступ к ротовой полости. Стоит протянуть руку и необходимый инструмент у вас. Как я уже сказал, В любой клинике врачи всегда готовы к внезапной остановке сердца и принимают в таком случае соответствующие меры. Однако на шее у Анны кусачек нет. Иногда такое случается. Все можно исправить. Кстати говоря, у анестезиологов в ходу такая поговорка. Она гласит: еще никто не умер от того, что его не интубировали. Однако многие умерли из-за того, что им не сделали искусственное дыхание. Так в чем же разница? Очень просто. Вентиляцию легких человеку можно сделать и с помощью простой маски, которую надевают на род, и с помощью мешка, которым нагнетают воздух в полость рта. Это не всегда дает нужный эффект, но в принципе такое возможно. Классическая эндотрахеальная интубация, конечно, была бы лучше. Для этого требуется простой набор для интубации своего рода небольшой металлический крючок, который осторожно вставляют в рот пациента. С помощью него поднимают язык, затем получают обзор гортани и вводят через нее трубку в трахею. Я сам делал эту манипуляцию с десяток раз во время работы в службе скорой помощи. Кислород поступает прямо в легкие, язык не препятствует подаче воздуха, идеально. Именно поэтому эндотрахеальная интубация до сих пор считается самым надежным методом обеспечения контролируемой и безопасной искусственной вентиляции легких. Но закрытый и опухший после операции рот Анны невозможно открыть быстро. Это делает проведение вышеописанных манипуляций невозможным. В сложившейся чрезвычайной ситуации, кажется, никто не рассматривает в качестве альтернативы вентиляцию мешком-маской либо от нее сразу отказываются из-за отека челюсти. В любом случае, присутствующие врачи, а их, как я уже заметил, четверо, очевидно, сразу же выбрали инвазивный вариант – разрез горла, то есть экстренное открытие трахеи, чтобы вентиляционную трубку можно было ввести непосредственно через небольшое отверстие. Для такого разреза подходят два места на шее – Одно из них находится прямо на гортани между щитовидной железой и персневидным хрящом. Его латинское название – Ligamentum cricoteroidum или Ligamentum conicum. Это место идеально подходит для такой манипуляции, потому что там нет кровеносных сосудов, которые могли бы быть задеты. Военные врачи и капитаны судов в открытом море умеют делать такие отверстия даже карандашами, когда возникает необходимость спасти жизнь солдату или матросу. С анатомической точки зрения это не опасно. Во-первых, ошибиться при выборе места прокола довольно сложно. Во-вторых, спровоцировать сколько-нибудь серьезное кровотечение невозможно. Так, основы проведения этой процедуры все еще преподаются солдатам и фельдшерам, и она проводится повсеместно и по сей день. Здесь возникает единственная проблема – Нужно психологически настроиться на то, чтобы проделать дыру в шее другого человека. Однако на практике психологический барьер, как правило, удается преодолеть. Попытка проделать вентиляционное отверстие в гортане, безусловно, была бы хорошим решением для Анны. Но врачи выбирают, может потому, что на шее пациентки все еще не спал отек после операции, второй, гораздо более сложный вариант разреза трахеи – трахеотомию. В этом случае разрез делается немного выше двух ключичных костей. У людей, перенесших трахеотомию у основания шеи, остается характерный узкий шрам. Выбор в пользу трахеотомии в экстренной ситуации является очень необычным решением с медицинской точки зрения, потому что разрез сам по себе является небольшой, но операцией, во время которой могут быть повреждены кровеносные сосуды. Обычно трахею открывают только в том случае, если пациентам требуется искусственная вентиляция легких в течение длительного времени, например, во время лечения тяжелых форм COVID-19. Эндотрахеальная интубация, то есть вентиляция через трубку, вводимую в трахею через рот, приводит к таким проблемам, если трубка ставится на долгое время, например, как повреждение слизистой и размягчение трахеи. Поэтому спустя несколько дней эндотрахеальную интубацию обычно заменяют трахеотомией, но не во время реанимации, где счет идет на минуты. Впрочем, если бы трахеотомия прошла успешно, никто бы об этом потом не вспомнил. Но во время проведения процедуры возникают проблемы. В общем возбуждении врачи ставят скальпель слишком высоко и разрезают анни шею где-то между гортанью и ключицей. Опять суматоха. И вот, наконец, начинается вентиляция. Однако врачи замечают, что воздух не попадает в легкие. Сопротивление дыхательных путей очень велико. Значит, что-то сделали не так. Трубка, которую ввели в горло Анни, явно вставлена неправильно. Повторюсь, и такое тоже может случиться. И, что более важно, с этим также можно справиться. Борьба за жизнь пациентки еще не окончена. Но врачи, проводящие реанимацию, снова ошибаются. Вторая попытка правильно расположить вентиляционную трубку тоже заканчивается плохо. На этот раз пациентки протыкают трахею. Конец шланга упирается в ткань позади нее. Анну подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, в то время как компрессии грудной клетки продолжаются. Аппарат под высоким давлением нагнетает кислород в безжизненное тело. К сожалению, не в то место, куда нужно. И снова повторюсь, такое может случиться. Все это не обязательно ведет к смерти. Нужно просто это заметить и принять необходимые меры. Но именно этого у постели Анны не происходит. И именно в этом состоит проблема. Важно понимать, что реанимация – это самое ответственное мероприятие неотложной медицинской помощи. Во время реанимации речь в прямом смысле идет о жизни и смерти. Именно поэтому я давно выступаю за то, чтобы каждый врач, независимо от того, кто он – гинеколог, хирург или ортопед, умел принимать необходимые меры и проводить подобные манипуляции. Не только спасательные бригады и персонал отделений интенсивной терапии, но и медицинские работники всех специальностей должны уметь продержаться хотя бы первые 10 минут до тех пор, пока в идеале не подоспеют профессионалы. Но для этого нужно практиковать, практиковать и еще раз практиковать те умения и навыки, которые позволят проводить правильные реанимационные мероприятия, а также регулярно обновлять эти знания. К сожалению, так происходит не всегда. И вот врачи отделения челюстно-лицевой хирургии в палате Анны совершают еще одну серьезную ошибку. На самом деле существует очень эффективный способ понять, правильно ли установлен вентиляционный шланг. Есть такой небольшой прибор, который измеряет содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Существует такое правило. Если мы закачиваем в легкие определенное количество свежего кислорода, в ответ из них синхронно с искусственными дыхательными движениями должно выходить такое же количество выдыхаемого воздуха. При определенных значениях или показателях кривой углекислого газа врач понимает, что он все сделал верно, что вентиляционный шланг установлен правильно и что искусственная вентиляция идет нормально. Однако в случае Анны все пошло не так. Можно было измерить содержание углекислого газа в дыхательной трубке, точнее, это следовало сделать обязательно. Можно было вытащить вентиляционную трубку снова и переставить ее в третий раз. У врачей все еще была возможность справиться с ситуацией. Но в этом экстренном случае никто не задумывается о том, все ли он делает правильно. Вместо этого Анну реанимируют почти три четверти часа с неправильно установленной вентиляционной трубкой. Естественно, безуспешно. Ведь теперь женщине не хватает жизненно необходимого кислорода не только в легких, но и в крови. В то же время давление внутри тела растет. Воздух, который принудительно закачивается через неправильно установленную вентиляционную трубку, сначала распространяется под высоким давлением в горле за трахеей, в так называемом средостении, а затем, наконец, выходит через все слои ткани в грудную полость. Здесь он в итоге сжимает легкие. Легкие уплощаются и уплощаются, пока в конечном итоге не спадаются и не становятся похожи на небольшую полоску ткани. При таком поражении внутренних органов выжить невозможно. Спустя два дня после того, как Анна вошла в больницу, она покидает ее в гробу. Все говорят о врачебной ошибке. Странное выражение, когда речь идет о смерти человека. Но этот термин используется и в судебной медицине. Теперь важно понять, виноваты ли врачи и нужно ли предъявлять им обвинения Первое, что бросается в глаза при вскрытии, Труп выглядит так, будто его надули. Лицо опухшее, живот выпирает даже в лежачем положении. Торс хрустит при нажатии. На снимках компьютерной томографии в мягких тканях тела видны маленькие черные точки. Это пузырьки воздуха. Их быть не должно. Также между легкими и плеврой обнаруживается большое количество свободного воздуха, как и в мышцах и в подкожно-жировой клетчатке. Везде. Человек, которого вентилировали правильно, не может так выглядеть. В грудные полости попало большое количество воздуха. Мы диагностируем напряженный пневмоторакс с массивной эмфиземой мягких тканей. Благодаря компьютерной томографии причина такого положения вещей находится быстро. Хорошо видна вентиляционная трубка, вставленная через заднюю стенку трахеи. Мы также можем видеть, где именно была разорвана трахея. Ведь конюля, трубка для введения в полости организма, все еще находится в горле умершей. Дело в том, что есть такое правило. Как только констатируется неясная или неестественная смерть, никому не разрешается проводить никаких манипуляций с трупом, выдергивать трубки или снимать оборудование. Через несколько дней протокол вскрытия готов. Из немногочисленных больничных записей мы делаем вывод, что причиной остановки сердца, вероятно, было раздражение блуждающего нерва. К сожалению, у нас мало информации о последнем часе жизни Анны. И разве это не подозрительно, что записи обо всех лекарствах и манипуляциях, которые проводились до и во время реанимации, такие скудные? Ведь они, по сути, должны занимать несколько страниц. Теперь мы можем полагаться только на собственные выводы. Мы понимаем, что наше заключение будет подобно взрыву бомбы и вызовет переполох. Ведь нам придется предъявить серьезные обвинения нашим коллегам. Почему неправильное положение трахеоатомической трубки не было обнаружено лечащими врачами в экстренной ситуации, с судебно-медицинской точки зрения установить не представляется возможным. Прежде всего, лечащие врачи должны были заметить массивную эмфизему мягких тканей с образованием воздушных карманов. В сочетании с непродуктивной вентиляцией следовало отреагировать немедленно. На наш взгляд, Анна вполне могла выжить после остановки сердца. Учитывая отсутствие сопутствующих заболеваний, следует предположить, что реанимация женщины могла бы быть успешной, если бы проблема вентиляции была обнаружена и своевременно устранена. В конечном итоге пациентка скончалась от неправильно выполненных реанимационных мероприятий. Это серьезное обвинение, ведь теперь врачей будут подозревать в убийстве по неосторожности. Прокуратура немедленно приступает к расследованию. Клиника и медицинская бригада тоже быстро обращаются к юристам и требуют провести контрэкспертизу. В институте мы готовимся к длительному судебному разбирательству по делу о злоупотреблении служебным положением И с нами, как с представителями стороны обвинения, конечно же, никто не будет церемониться. Но это тоже часть профессии судебного медика. Тот, кто думает, что медик из профессиональной солидарности никогда не выступит с обвинениями против другого, ошибается. Мы, судмедэксперты, в нашем профессиональном понимании принципиально держим нейтралитет. Мы ищем причины смерти, независимо от того, против кого могут быть выдвинуты обвинения. И наоборот, мы оправдываем подозреваемых независимо от наших симпатий и не принимая в расчет чувство справедливости. Тем не менее, для полноты картины я должен отметить следующее. Случай Анны совершенно исключительный. Врачи не делают фатальных ошибок постоянно, даже наоборот. Я редко сталкиваюсь с реальными фактами злоупотребления служебным положением в своей работе. А вот с обвинениями в этом достаточно часто. Даже если родственники воспринимают это субъективно по-другому, со статистической точки зрения при клиническом лечении тяжелобольных или травмированных ошибки совершаются редко. Это подтверждается ежегодно десятками вскрытий, которые мы проводим для выявления возможных медицинских ошибок. В подавляющем большинстве случаев мы не находим ничего, что указывало бы на смерть по вине врача. Понятно, что близкие родственники иногда не хотят верить в произошедшее. Они переживают ужасную утрату и, конечно же, ищут виноватого. Почему умер именно их любимый человек? Мать, отец, супруг, ребенок. В этом виноваты, конечно, некомпетентные врачи, прописавшие не те лекарства или применявшие неадекватные методы лечения, а также слишком занятые медсёстры. Кто же еще? В такой ситуации вскрытие абсолютно правильное решение. Вот почему я призываю врачей, как уже упоминалось, чаще использовать в своих отчетах формулировку «причина смерти неясна», особенно когда родственники высказывают подозрение, что кто-то может быть виноват в смерти их близкого человека. Потому что, когда полиция приедет и заберет тело, то весьма велики шансы, что все вопросы отпадут после вскрытия. Вскрытие быстро дает родственникам запрашиваемую ими информацию и избавляет их от подозрений в отношении медицинского персонала почти в 100% случаев. С другой стороны, если тело уже кремировано, а родственники начинают высказывать свои подозрения только через несколько недель или месяцев, что часто случается, в прокуратуре не остается ничего другого, как изымать из клиники графики дежурств и медицинскую документацию то, что и когда сделал или не сделал. Затем судмедэксперты должны дать свою оценку случаю, основываясь только на этих источниках. Но не имея тела, сделать это непросто. Нередко такие обвинения в злоупотреблении служебным положением заканчиваются разбирательствами в суде. Это кошмар для всех причастных к делу. Убитые горем родственники не могут смириться с потерей А над врачами годами висит до меч правосудия. В случае с Анной ситуация совершенно иная. Вскоре после неудачной реанимации врачи констатируют смерть в 16.48, а затем совершенно правильно указывают, что причина смерти неясна. Мы имеем возможность подробно изучить тело в нашем институте. И на этот раз мы уверены, врачи действительно допустили серьезные ошибки. Но что это значит сейчас? В первую очередь, это означает, что теперь нам всем предстоит долгая бумажная волокита. Проходят месяцы. Пока муж оплакивает жену, а маленький ребенок каждый день спрашивает, где мама, начинается настоящая битва между прокурорами, юристами и экспертами. Судебный врач всегда должен быть к этому готов, особенно когда идет такое вот внутреннее расследование. поэтому Мы часто рекомендуем прокурору в таких делах о врачебных ошибках сделать запрос клинической экспертизы, чтобы наши судебно-медицинские заключения еще раз оценил сторонний эксперт. Потому что, естественно, мы не можем знать всех тонкостей клинических процессов и показаний для лечения. Мы не можем дать ответы на все вопросы, и хороший судебно-медицинский эксперт отлично это знает. У нас есть такое правило. Настоящий профессионал знает пределы своих возможностей. Когда речь идет, например, об операции на брюшной полости с летальным исходом, мои выводы как судебно-медицинского эксперта противопоставляются заключению какого-нибудь известного абдоминального хирурга, выступающего в качестве контрэксперта. И я совершенно не желаю слышать в свой адрес вопросы типа «Сколько животов вы прооперировали, Гер Бушман?» потому что я не провел ни одной такой операции в своей жизни. Но от меня это и не требуется. Если я подозреваю или даже могу представить доказательство того, что операция на брюшной полости была проведена некорректно и явилась причиной смерти пациента, то в случае таких сомнений это должен подтвердить в своем экспертном заключении еще и абдоминальный хирург. Однако в случае с Анной я не вижу необходимости в клиническом экспертном заключении. Выводы очевидны, однако это никак не мешает другой стороне в открытую сомневаться в моей квалификации. Я читаю несколько уничижительных фраз о собственной квалификации. Каждую фразу в протоколе вскрытия рассматривают буквально под микроскопом. Везде якобы присутствуют скрытые признаки того, что мы не знаем, почему и от чего умерла Анна. О какой вине врачей может вообще идти речь? Это была трагическая случайность. Затем они приводят еще один убийственный аргумент. В чем его смысл? Да, мы признаем, что что-то пошло не так, но речь шла уже о трупе. Во время реанимации невозможно совершить ошибок, угрожающих жизни. Ведь пациент уже мертв. Нельзя убить уже мертвого человека. Да, действительно. Анна клинически уже была мертва из-за остановки сердца. Реанимирует только того, кто не живой. Однако Анна отнюдь не была, и здесь это уже такая юридическая тонкость, умершей. Человек считается умершим только в том случае, если корректно проведенная реанимация не увенчалась успехом или имеются так называемые явные признаки смерти – трупные пятна, трупное окоченение, трупное разложение или очевидный ущерб, вследствие которого выжить невозможно, например, в случае обезглавливания. Официально человек признается умершим после смерти мозга, зафиксированной двумя врачами. Тем не менее, другая сторона, вооружившись вышеуказанным аргументом, делает ход конем. Именно об этом я всегда говорю во время обучения в службе спасения. Во время реанимации невозможно допустить ошибку. Могут сломаться ребра, может повредиться печень, может разорваться сердце, все может случиться. Ведь в момент реанимации сотрудники службы экстренной медицинской помощи действуют из самых лучших побуждений. Все понимают, что в процессе реанимации могут быть повреждения. Длительный непрямой массаж сердца – это не что иное, как массивная тупая травма грудной клетки. После таких манипуляций пациенты иногда выглядят так, как будто их переехал грузовик. Но это нормально. И вот почему. Ничего не делать в такой ситуации – не альтернатива. Это означало бы верную смерть. Поэтому во время реанимации у всех только одна цель – как можно быстрее запустить сердечно-сосудистую систему. Если медлить, то пациент обязательно умрет. Если же действовать решительно, то у пациента, может быть, еще будет шанс. Даже если что-то идет не так. Прав тот, кто спасает жизнь. И это право на ошибку теперь отстаивают сотрудники клиники. Но, на мой взгляд, они лишь пускают нам всем пыль в глаза, ведь с Анной все было иначе. Она не попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, не прыгнула под поезд и не получила ножевого ранения в живот. Она не лежала, умирая на улице какое-то время в ожидании помощи. Ее сердце не перестало биться из-за опасного для жизни кровотечения, ее дыхание не остановилось из-за того, что силы начали медленно покидать ее. Мы помним, что это была молодая, здоровая женщина, не имевшая хронических заболеваний. В ее челюсти всего лишь были установлены металлические винты. Она перенесла операцию, которая прошла нормально, без осложнений. Остановка сердца, вероятно, была вызвана манипуляцией по отсасыванию слизи. Это происходит в присутствии нескольких опытных врачей. Оборудование палаты и техническое оснащение в больнице были самыми лучшими. В экспертном заключении мы напишем так. «Вскрытие не дало никаких медицинских результатов, которые при описанных весьма благоприятных условиях реанимации сделали бы ее успех невозможным. Напротив, учитывая тот факт, что молодая женщина имела здоровое сердце, можно предположить, что усилия по реанимации в ситуации остановки работы сердечно-сосудистой системы могли бы увенчаться успехом». На взгляд судебного медика женщина могла легко выкарабкаться, но у представителей клиники, как я уже отметил, была иная точка зрения. По мере того, как мы все глубже увязали в судебных дрязгах, через три года после смерти Анны дело приняло неожиданный оборот. Вдовец со своим адвокатом потребовали от клиники компенсацию. Пятизначная сумма, очевидно, устроила обе стороны. Теперь можно было цинично заявить. Человеческая жизнь в Германии стоит дорого. Или все же дешево? В Соединенных Штатах родственники умершего, вероятно, потребовали бы несколько миллионов долларов. Таким образом, гражданский иск в отношении клиники был удовлетворен. Кстати, медицинское учреждение так и не признало прямо свою вину. Учитывая трагичность ситуации, было понятно, почему вдовец принял такое решение. Спустя некоторое время и прокурор прекратил расследование уголовного дела о смерти в силу отсутствия достаточных подозрений в соответствии с разделом пункт 170.2 Уголовно-процессуального кодекса. Так было принято решение о закрытии дела. Ведь годы дорогостоящих прений экспертов в суде все равно не вернут Анну к жизни.